Глава двенадцатая. Снисхождение. Дорогу в гостиницу я решил сократить через парк. Кроме того, хотелось попасть в тень из-за палящего солнца. Дорожки вывели меня к гранитной композиции с часами. Удивительно, но там оказались люди, хотя время для подписания контрактов уже прошло. Я решил поинтересоваться, спрятавшись в кустах и наблюдая, в чем была причина нарушения расписания. Аркадий сел за стол, вынул пачку и две ручки, посмотрел на парочку, стоящую напротив. — Вы хорошо все обдумали, — спросил он у них. Его клиентами были мужчина и женщина. Я решил, что это супруги. Мужчина так бережно поддерживал свою больную с виду спутницу, что у меня не осталось никаких сомнений в этом. На голове женщины был платок, словно она хотела скрыть отсутствие волос после химиотерапии. Ей как будто даже на ногах стоять было тяжело. Она сгибалась под собственным весом. — Да, мы хорошо все обдумали, — ответил мужчина. — Мы готовы. Присаживайтесь. Мужчина посадил жену, а сам остался стоять. — Значит, так, если вы... Аркадий обратился к мужчине. — Сами не собираетесь здесь оставаться, то вам нежелательно видеть контракт жены. — Я остаюсь, — твердо ответил мужчина. — Понятно. Вы кто по профессии? — Инженер-электронщик. — Ого! У нас такого не надо. Аркадий полез в папку и стал рыться в контрактах. — Хотите дворником быть? Мне все равно кем». Отозвался мужчина с готовностью. «Тогда это ваш экземпляр». Глава администрации протянул ему стопку бумаги. «Подписывайте на каждой странице». Прежде чем подписать, мужчина засомневался. «Скажите, а гарантия есть? Просто вы для нас последний шанс». Я почувствовал, сколько надежд было у этой пары на чудеса, происходящие в поселке. Когда за дверью уже стоит смерть, поверишь во что угодно. Есть. Думаю, уже к вечеру вы увидите позитивные изменения. Самое главное — соблюдайте все, что подписали, минута в минуту. Контракт работает в обе стороны. Мужчина подписал бумаги и проследил, чтобы супруга тоже сделала все правильно. Аркадий просмотрел контракт и разделил их и вернул половину причитающейся супружеской черте. «Поздравляю вас с этим выбором. Надеюсь, вы останетесь довольны им. Если надо, могу вызвать скорую. Вы уже нашли, где остановиться». Поинтересовался Аркадий, убирая папку с бумагами под мышку. «Да, спасибо, мы на машине», — ответил мужчина. «Храни вас Бог». Еле слышно произнесла женщина. «Именно он нас и хранит». Аркадий зашагал в сторону работы. Муж помог больной супруге подняться и повел ее к машине. Это была дорогая машина с номерами из далекого региона. Я постоял еще с минуту, переваривая увиденное. Получалось, что сюда ехали с последней надеждой вылечиться от смертельной болезни. Каким-то образом информация о чудодейственных контрактах все же расходилась за пределы гранитного. Такому могли поспособствовать люди типа Кирилла, живущие за пределами, но знающие внутренние дела. Супружеская пара, оказавшаяся в такой сложной ситуации, могла подписать контракт с кем угодно, хоть с дьяволом ради выздоровления. Мне очень хотелось посмотреть на то, как женщина будет чувствовать себя завтра. Если ей станет лучше, то я готов начать верить, Что здесь творится, что-то выходящее за пределы нормальности, а не просто всеобщее помешательство. Я вернулся в гостиницу. Анна Михайловна делала начёс по никшему под солнцем газону. — Лучше полить, — дал ей бесплатный совет. — Сдурел! Трава сгорит под солнцем! Я не про сейчас, я про вчерашний вечер. Надо было полить. — Ой, откуда такая мудрость берётся у людей, а? — буркнула она и сняла носком босоножки, — Набившуюся в я грабили сухую траву. — Хорошие природные данные плюс опыт, — похвастался я. — Это как красить каждый год решетки на окнах по ржавчине. — А не тыль обещал Ленке помочь? — напомнила она. — С памятью у меня хуже, чем с интеллектом. Сегодня сделаю. Пообещал я. — Болтушка с погремушкой. Чуть слышно поддела она меня в коридоре гостиницы было уже чисто никакого следа от вчерашнего кровопролития. я зашел в номер растрепанный кот выбрался из под кровати с деловым видом никак конопатил порталы в ад развершиеся подо мной ночью барсик коротко мяукнул и покрутился всем телом возвращая шерсти первозданный вид он уже нисколько не переживал что мы съехали из города наоборот преодолев первые страхи он стал проявлять и удовлетворять свое любопытство, придающее смысл его однообразной жизни. «Знаешь, говорят, что в путешествиях люди находят не развлечения, а настоящих себя. Я поднял кота на руки. Интересно, кто мы с тобой на самом деле?» Барсик сделал вид, что не хочет сидеть у меня на руках. Я отпустил его, а он сразу побежал к пустой миске. Я ему о возвышенном, а он мне про Это я в путешествии найду себя, а ты только потерянные килограммы. Кот захрустел сухим кормом. У него даже аппетит стал лучше на чужбине. Я тоже перекусил и сделал пометку в записной книжке. Пункт 6. В Гранитный приезжают люди с последней надеждой. Узнать, помогает ли... Понг 7. Странный артефакт со спиралью и постановка спираль торуса в театре. Узнать, как они связаны. Я, как настоящий журналист, все-таки должен сходить на это мероприятие, чтобы яснее представлять, что здесь происходит. Теперь надо сочинить что-нибудь правдоподобное для Вячеслава Игоревича. Это, казалось, трудно сделать. Все, что я узнал, никак не вписывалось в сводки расследования проводимого здравомыслящим журналистом. Я решил развивать тему секты, клубок тайн, которые я старательно разматываю. За вчерашний день мне удалось установить, что в самом начале процесса возникновения секты присутствовала персона некоего часовщика. Его нашли в 89-м году сильно избитым, выходили, и за это он через два года подарил поселку в знак благодарности трое часов. Он оказался часовщиком на самом деле, а еще экстрасенсом, и это он повелел подписывать контракты под одними из часов, которые вы показывали на снимке. Контракт якобы дает человеку здоровье и долголетие, но за это он обязуется исполнять условия в точности. Сегодня был свидетелем подписания подобного контракта смертельно больной иногородней женщиной. Попробую узнать о ее самочувствии спустя время. Глава администрации обещал улучшение уже к вечеру. Считаю часовщика главой или доверенным лицом секты. Сведения о нем могли сохраниться в архивах милиции за 1989 год. Попробуйте узнать его имя. Я отправил сообщение и завалился на кровать с банкой пива, купленной по дороге. Как обычно, в голове вращалась карусель мыслей, а мой возбужденный ум метался и никак не мог выловить Рациональное зерно из этого круговорота. Кот поел и запрыгнул ко мне, дать шанс показать, как я нуждаюсь в нем. Устроился теплым бочком мне к ребрам и замурчал. Я положил свободную руку ему на спину. Мне показалось, что у нас возникло гармоничное единение с миром. Легкое блаженство, расслабленность и вялое течение мысли в обход камней, препятствующих ему. Сергей сообщение принял, копию отправил ивановичу пусть копает архивы. Ищет часовщика. Почувствуешь угрозу жизни, уезжай сразу и не давай себя втянуть. Я знаю, что ты парень смышленый и в каком-то смысле противный, чтобы доверяться сектантам. Но Бог знает, какими они приемами пользуются. а поэт мухоморами и сам не поймешь, как перережешь жертве горло» а они все на телефон снимут и будут тебя шантажировать. А мы с Толиком из отдела экономических новостей попробуем найти подозрительные финансовые потоки, питающие секту. До связи. Заботники!» Я усмехнулся, отметив сменившийся тон общения заведующего редакцией. «Легко переживать за других, сидя в прохладном кабинете». С другой стороны, у моего начальника были свои проблемы. Его старший сын страдал ДЦП в тяжелой форме и передвигался только в коляске. Сколько я помнил, столько шеф с женой каждые выходные катали его в парке за рекой. В отпуск ездили на море вместе. Младшие дети всю жизнь прожили в тени недуга старшего, не получив полной чаши родительской любви. Я бы не хотел оказаться на месте Вячеслава Игоревича. Мне нравилась жизнь баловня судьбы. Я никем не рисковал, кроме кота, поэтому был свободен для многих опасных вещей. Надо было придумать себе занятие на вторую половину дня. Признаться, сейчас я никуда не пошел бы. Снаружи жарко и тихо, как на кладбище. В какой-то момент, когда на улице не оказывалось ни одного пешехода или машины на дороге, гранитный напоминал вымерший поселок. Людей нет, а он продолжает существовать в таком виде, как будто они исчезли только что. Я несколько раз, бродя по улицам, ловил себя на мысли, что испытываю ощущение запустения вокруг себя. В особенности, когда ветер скрипел несмазанными петлями на воротах или нес по воздуху пустой пакет. Я не заметил, как задремал подмурчание кота, проснулся от голоса Жени в коридоре. — Ну что, готова к снисхождению? — спросил он задорным голосом. — Готово, — ответила Анна Михайловна без всякого энтузиазма. — Ни одного нарушения. — Да я не с целью запугать. Просто с каждым оборотом мы все ближе к тому, чтобы Торус явится нам воочию. Голос Жени звенел. — И сколько осталось? — Ерунда! Там же щелочка еле видна. Думаю, пара-тройка лунных месяцев, пара-тройка представлений. Столько лет ждали. Что мы, еще немного не подождем, что ли? — Скажи, Жень, а что будет потом? Мы будем нужны или уже нет? — Конечно, будем, иначе к чему это все? — А мне страшно. — Почему? — Спросят с нас всех, что мы не тому поклонялись. Или же Торус твой решит, что мы ему теперь не нужны, и прибьет? Разве добрый он? Он же Бог. Он не добрый и не злой, он справедливый. Нам непостижима его суть. Человеку свойственно служить богам, и это его нормальное состояние. А боги не убивают людей просто так, потому что для них мы источник силы. А сомнения свои оставь при себе, а лучше избавься от них. — Все плохое от сомнений. Вера требует крепкой убежденности, а не шатающегося из стороны в сторону ума. — Да я верю. — Ладно, пойду на репетицию. — А кто парня-то порезал? — спросила Анна Михайловна. — Не я. Признался там один. Всю вину взял на себя. — Быдло оно и в Африке быдло. Пусть режут друг друга. У них все равно нет будущего. «Человек же!» «Человеком не рождаются, человеком становятся. Смотри на ситуацию сверху, чтобы видеть ее в целом». Но в то же время отстраненно. И сразу становится понятным, кто в этой игре лишний. «Иди, ладно, режиссер!» Анна Михайловна устала от его философствования. «До завтра!» «Ага!» Хлопнула тугая входная дверь. Я поднялся, потревожив сладкий сон кота, и посмотрел в окно. Одетый в другую, но не менее пеструю одежду, Женя сбежал по ступенькам и направился в сторону местного дома культуры. Я восстановил детали разговора и понял, что услышал многое из того, что от меня скрывали. В записной книжке появилась новая запись, пункт 8, снисхождение, чего или к кому. Я знал про схождение благодатного огня на Пасху, но тут определенно был другой контекст. Упоминался некий Торус, которого называли богом. Он явно имел сектантское происхождение и отсылку к скандинавскому Тору. Мне даже стало скучно, ведь появились детали, указывающие на заурядность обоснования существования секты. Сколько их уже было, чающих пришествия Бога в наш мир и живущих в перманентном ожидании? Почему люди превращались в послушных идиотов, верящих в сказки? Что становилось спусковым крючком, заставляющим перестать воспринимать мир критически? Ответ у меня был. Люди чувствовали себя несчастными по разным причинам и готовы были идти за тем, кто избавлял их от несчастий. Здоровье являлось самой веской причиной поверить во что угодно. Интересно получалось, человек сам портил себе жизнь завистью, излишествами, злобой и получал болезни, а потом, как невинная овечка, желал, чтобы у него ничего этого не было. Я вообще-то за то, чтобы у каждого из нас в течение всей жизни Перед глазами висела надпись «Помни, за каждый свой поступок тебе придется отвечать». Жестоко, но справедливо, и избавляет от необходимости искать ответы на вопросы «За что мне все это?». Правильно боялась Анна Михайловна, чувствуя подсознанием, что участие в секте ничем хорошим не закончится. Ей отвели два-три месяца, а что потом?» А потом пройдуха Женя уедет в другую часть страны и начнет скалачивать там новую секту, создав новый артефакт — пружину Титаноса. Или что-то в этом духе. А с местных людей спросят за всех, кто здесь пропал. Найдется захоронение, по ДНК восстановят личности, потом расследование и тюрьма. Если только Женя или те, кто за ним стоит, не задумали устроить массовое самоубийство. Это было бы идеальное завершение проекта. Концы в воду. Мне стало смешно, ведь я почти поверил в сказки про то, что могу остаться здесь навсегда, если узнаю правду. Я даже рассмеялся вслух, напугав Барсика. — Прости, прости, прости! — я погладил его. — Не зря ты гоняешь демонов от меня. Я, как выяснилось, сам за себя не отвечаю. Кот потянулся и зевнул, демонстрируя полное согласие с моим откровением. Я снова пришел в тонус. Захотелось выйти из номера и начать смеяться страхом в лицо, что я и сделал. Прошелся по коридору и спустился на первый этаж. Анна Михайловна суетилась в одном из номеров, меняя постель. «Еще кто-то заезжает», — поинтересовался я. «Да, парочка какая-то издалека». Вначале они квартиру сняли в двухэтажке на Свердлова по фотографии. Она им не понравилась, позвонили в гостиницу, хотят заехать. «Я сегодня видел мужчину с больной женщиной. Они подписывали контракт. Судя по номерам, они тоже были издалека». «Больная? Ясно. Слава про нас разлетается. Только жаль, что скоро все заканчивается». Она встряхнула подушку и ловко натянула на нее наволочку. — Вы про бога Тороса, который должен скоро явиться? — спросил я напрямую, изобразив на лице иронию. — А ты откуда? — А, подслушивал. Анна Михайловна посмотрела на меня с сожалением, как на ребенка, сломавшего руку. — Бедняжка. — Ну все, Сережа, добро пожаловать в команду. Она горько усмехнулась. — Завтра беги подписывать контракт, потому что послезавтра то самое снисхождение, после которого все нарушители исчезают. Я рассмеялся ей в лицо. — Анна Михайловна, вы серьезно? Я понимаю, вы уже давно в этой секте, и мысли ваши переформатировались. Если бы мы убедили себя, что в соседнем лесу живет дракон и ворует невест, то через десять или двадцать лет ничего доказывать не пришлось бы. Каждый знал бы, что там дракон, и туда ходить не надо. Хотелось бы сказать тебе что-нибудь ободряющее, но это будет вранье, Сергей. Ты больше никогда не вернешься в город. Живи здесь, пока Ленка не решит усыновить тебя. Она всегда мальчика хотела. Вы намекаете, что я инфантильный? «Меня оскорбило это ее усыновить». «Нет, я намекаю, что ей 60 лет, а ты ей в сыновья годишься». «Очень смешно, Анна Михайловна. Откройте свой разум истине. Вы все это придумали, потому что на вас воздействовали убеждениями, а, может быть, и наркотиками. Вы хотели на эти самые постановки? Там не распыляли туман какой-нибудь?» Вполне возможно, что вас зомбировали при помощи психотропных препаратов. Вы всем поселком кормите каких-то аферистов и живете в созданном умелыми манипуляциями мире. Я не мог понять, как взрослые люди могли дойти до веры в подобную чушь. Хочешь проверить? Езжай. Проверяй. Можешь даже кота не брать, потому что вернешься. Знаешь, сколько я подобных разговоров тут выслушала? И проверю. Знаете, скольким людям я открыл глаза на правду? Тысячам, десяткам тысяч открою и вам. Валяй, открывай. Только не мешай мне работать. Я действительно собрался выехать из поселка и снять это на телефон, чтобы представить доказательства администратору гостиницы. Сел в машину и поехал на выезд из Гранитного по той дороге, где стояла гранитная Стелла. Внутри меня все клокотало. Почему умный человек все подвергает сомнению? Дурака же почти невозможно поклебать в его вере. Я включил запись видео на телефоне перед самой Стеллой. Демонстрация жителям поселка, отсутствие некого барьера, появляющегося после получения сакрального знания о спирали или еще какой-то хрени, «Выдуманного бога Торуса, распространяемого местной деструктивной сектой», — озвучил я запись. Стелла пронеслась мимо меня. Я спокойно ехал вперед, не встречая никакого сопротивления. Стелла опять пронеслась мимо меня. А впереди показался участок дороги, который я только что проехал. Прибавил газу и начал читать «Отче наш». Примерно через двести метров... Я без всяких склеек снова оказался рядом со Стеллой. Резко нажал на тормоз и остановился. Бред, бред, бред! У меня на лбу выступил обильный пот. Я вытер его рукавом и откинулся на спинку. Тот самый психологический ступор снова сдавливал мои виски. Я взял в руки телефон и набрал контакт. «Алло?» — раздался удивленный голос Елены. «Я... не смог выехать. Мой голос дрожал. Я, я все знаю. Пришли Свету к Стэльне. Мне кажется, я забыл, как управлять машиной».